Мерзавцы, как и планировалось, получили по заслугам. Все до одного. А присланный из наемный сыщик теперь будет вынужден остановиться. Если не остановится, ему же и хуже. Получит в глаз порцию святой воды, а алевтина инъекцию птичьего гриппа. Через пару-тройку дней именно так и произойдет.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 Раэль и Локи, затаив дыхание, наверняка ждут ее сигнала, а она ленивится, до сих пор не разместила на веб-сайте сообщение, что последняя тварь получила по заслугам. Ой, как хреново, что нет хорошего пива. Когда она покинет рай сбежит на землю, первым делом купит бутылочку. Раэль не пьет, так хоть с Локи опрокинет по бокальчику в честь столь знаменательного события.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 «Но можно ли доверять незнакомцу, которого ты не видела в реале?» «Разумеется, нет. На это не способны даже блондинки. Именно поэтому она поставила строжайшее условия. Он должен убить первым, чтобы вся группа убедилась в серьезности его намерений». К удивлению блондинки, рл не колебался ни секунды. После получения секретной посылки от Рейль и Локи, она оставила рл алюминиевый цилиндрик с вирусом в условленном месте. Оттуда же забрала пластиковую карточку с лицензией на убийство и переслала ее на землю. Девушка вела себя на диво спокойно. Она ничуть не боялась последствий. Да и какие последствия могут быть? Ну, допустим, обнаружат вирус. Она легко объяснит, что заказала его локи для лабораторных исследований, дабы упреждать дальнейшие инфекционные эпидемии со злодейской регулярностью, организуемые шефом. Перед убийством Серафима блондинку заставлял нервничать лишь один единственный вопрос, относительно которого она не имела ясного представления – получится ли это? Не является ли рл одним из тех мерзавцев, по справочной узнавшим номер ее ICQ? Никакой гарантии не было, но и другого шанса тоже. Вариантов всего два – либо ждать еще пять тысяч лет, либо согласиться на это предложение. Она выбрала второе и не пожалела, хоть с Райли Локи ругали ее за доверчивость. Правда, чуть позже сама Раэль тянулась, и ее понесло. За неделю три трупа. Засиделась бедненькая девица на спокойной работе. Камень в нее бросить рука не поднимется. Ведь ангел возмездия — это же что-то типа Джеймса Бонда, даже круче. Абсолютное оружие, позволяющее выносить целые города за одну минуту. И что бы случилось, если бы агента 007 уволили с любимой работы, забрали смокинг и отправили на овощебазу заготавливать картошку? Остается сказать спасибо, что горячая дамочка не разнесла в щепки Дмитров. А ведь Раэль могла бы. Случалось, она впадала в состояние берсерка, и тогда все, не стой рядом». Состояние берсерка. Почти бессознательное сознание страшной ярости, в которую впадали воины викингов во время боя. Они могли загрызть врага зубами. Серафим был умерщвлен быстро и профессионально. Стало ясно, РЛ2 не шутит, правила игры были приняты и все покатилось по накатанной дорожке. Рано или поздно Габриэль должен был спохватиться, но это случилось лишь после третьего исчезнувшего ангела. да уж Паренек своих действиях настоящий тормоз, любой стонец позавидует. Однако скоро выяснилось, что Гаврюша долго запрягает, но быстро ездит. Вызовом сыщика и зада он реально преподнес им сюрприз. рл поначалу растерялся, но стрелянных ангелов на мякине не проведешь. Она, считая уже почти справилась с проблемой. Если бы не глупая попытка рл отравить Калашникова в первый же день его прибытия, Он бы давно работал на них, и тогда никто бы и не узнал о вирусе птичьего гриппа. No regrets. В конце концов, ей удалось сделать именно то, что она планировала. No regrets. Никаких сожалений. Знаменитая песня Эдит Пиаф. Таинственный рл никогда не говорил, какую цель преследует он сам. Но есть вещи, которые говорить и не требуется. Дураку понятно.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 На земле она воссоединится с Раэль Локи, а чуть позже и с Лаэли, чтобы веселиться в свое удовольствие. Пусть изгнания из рая считается ссылкой, она другого мнения. Окунется в пучину земных удовольствий, газеты замучаются писать о ее выходках, а Перис Хилтон околеет от зависти. Напечатав в верхней строке экрана название веб-сайта, блондинка вошла в запороленный ящик,